Глава 5. Пир страха. На первый взгляд, большая каменная лестница показалась самой не менее пустынной, чем пирамида. Но еще, не достигнув верха, он увидел, что на перила набережной облокотился человек и смотрит вдаль по реке. Он был одет, как первый встречный, в цилиндре и чертуке обычного фасона, в у него виднелся красный цветок. Сайм приближался к нему ступенька за ступенькой, но тот оставался неподвижным, и Сайм смог подойти довольно близко, чтобы рассмотреть даже при слабом свете утра, что лицо у него длинное, бледное и одухотворенное, и заканчивается маленьким треугольным пучком черных волос на самом конце подбородка. Тогда как все остальное гладко выбрито. Этот клок бороды производил впечатление простого недосмотра. Лицо было того типа, которому идет быть бритом, аскетическое, с тонкими чертами. Сайм вроде благородное. Сайм подходил ближе и ближе, отмечая все это, а человек все не шевелился. В первую минуту инстинкт шепнул Сайму, что это тот самый человек, с которым ему предназначено встретиться, затем, видя, что тот не подают знаку, он решил, что ошибся, а потом снова в нем возникло убеждение, что этот человек чем-то связан с его безумным приключением. Ибо человек оставался чересчур неподвижным, чтобы это было естественным при приближении незнакомого лица. Он был неподвижен, как восковая фигура, и как восковая фигура действовала на нервы зрителя. Сайм все поглядывал на бледное, строгое и тонкое лицо, а оно все продолжало безучастно смотреть на воду. Наконец он достал из кармана записку Беттонса с подтверждением его избрания и развернул ее перед скорбным, печальным лицом. Тут человек улыбнулся, и улыбка его потрясла Сайм. Она была косая и проходила вверх по правой щеке и вниз по левой. Разумно рассуждая, в этом не было ничего страшного. У многих нервных людей встречается перекошенная улыбка, и нередко даже она бывает привлекательна. Но, если принять во внимание обстоятельства, темный рассвет, роковое поручение, одиночество у больших и влажных ступеней, трудно было спокойно вынести эту улыбку. У безмолвной реки стоял безмолвный человек с тихим классическим лицом, А тут вдруг еще эта последняя кошмарная черточка внезапно свихнувшейся улыбки. Спазм улыбки был мимолетный, и лицо незнакомца снова застыло в обычной гармоничной меланхолии. Он тотчас заговорил без объяснений и расспросов, как со старым коллегой: "Если мы сейчас пойдем в Лейстер-сквер, мы как раз поспеем к раннему завтраку." Воскресенье всегда настаивает на раннем завтраке. — Вы не спали сегодня? — Нет, сказал сын. — Я тоже не спал, — заметил тот безразличным тоном. — Попытаюсь заснуть после завтрака. Он говорил с небрежной вежливостью, но совершенно мертвым голосом, противоречившим фанатизму его лица. Представлялось, будто все благожелательные слова для него не более как безжизненной условности, и что вся его жизнь в одной только ненависти. Помолчав, он заговорил опять. «Без сомнения, секретарь вашего отдела сказал нам все, что требовалось. Единственное, чего никогда нельзя вперед сказать, это какова будет последняя причуда председателя, ибо его причуды растут, как тропический лес. Итак, на тот случай, если вы не предупреждены, лучше мне вам сказать, что в настоящее время он доводит до крайних пределов свой принцип «скрываться». Тем, чтобы вовсе не скрываться. Первоначально, разумеется, мы собирались в подземелье, как это делает ваш отдел. Но потом воскресенье приказал нам нанимать отдельный кабинет в обыкновенном ресторане. Он говорит, что если не показывает, что мы скрываемся, никто и не подумает нас разыскивать. Не спорю, он единственный человек в мире, но иной раз мне сдается, что огромные мозги его чуточку свихнулись на старости лет. «Ведь мы теперь выставляемся на показ, мы сегодня будем завтракать на балконе». «На балконе, прошу заметить, выходящем на Лейстер-сквер». «А что говорят в публике?» — спросил Сэм. «Да вот что говорят ответили руководители. Говорят, что мы компания веселых малых, прикидывающихся анархистами». По-моему, ловкая штука, заметил сам. Ловкая разразилась Господь с вашим нахальством. Ловкая вдруг спизнул тот резким голосом столь же неприятным, как его кривая улыбка. Когда будете знакомы с воскресением с полсекунды, то живо отучитесь называть его ловким. С этим они вышли из тесного переулка и увидали залитый утренним солнцем Лейстер-сквер. Едва ли когда-нибудь станет известно, почему этот сквер кажется таким чужим и даже отчасти континентальным. Никто никогда не узнает, иностранный ли его вид привлек к нему иностранцев, или иностранцы придали ему иностранный вид. Но в это утро впечатление было особенно ярко и разительно, со своей открытой площадью И посолоченными солнцем листьями, и статуей и сарацинскими очертаниями альгамбры он казался снимком с какой-нибудь французской или даже испанской площади. И это сходство усилило в сами ощущения, уже испытанные им в различных формах в течение его приключений. Жуткое ощущение, будто он втесался в неведомый мир». В действительности он с малых лет покупал плохие сигары в окрестностях Лейдер-сквера. Тем не менее, когда он завернул за угол и увидел деревья и британские купола, он мог бы поклясться, что уходит на какую-нибудь неведомую плац-де в иноземной стране. На одном из углов сквера возвышалось ребро богатой, но скромной гостиницы – главный фасад который выходил на боковую улицу. В стене виднелась большая стеклянная дверь, по-видимому, ведущая в ресторан, а за дверью, буквально повиснув над площадью, выступал подпертый внушительными подпорками балкон, достаточно обширный для обеденного стола. На нем действительно и помещался такой стол, вокруг которого, ярко освещенный солнцем и заметный для прохожих, сидели несколько шумно болтающих людей в белых жилетах и с дорогими цветами в петлицах. Иные язык шуток долетали до противоположной стороны площади. Тут степенный секретарь изобразил свою неестественную улыбку, и Сайм понял, что эта развеселая компания тайный совет европейских тинамитчик. Продолжая их рассматривать, Сайм увидел нечто, чего не заметил сразу. Не заметил же он его сразу, потому что оно было чересчур велико. В ближайшем конце балкона, закрывая собой часть горизонта, Поднималась целая гора в подобии человеческой спины. Первой мыслью Сайма было, что под обладателем этакой спины обрушится балкон. Обширность его заключалась не только в том факте, что он был неестественно высок и невероятно толст. Человек этот был непомерно широко задуман в своей первоначальной пропорции, как статуя, заведомо предназначенная быть колоссальной. Голова его, увенчанная седыми волосами, казалась сзади больше, чем полагается быть голове, выступавшие по бокам ее уши казались больше обыкновенных человеческих ушей. Он весь был в превеличном масштабе, и это ощущение огромности было так потрясающе, что когда Сайма увидал его, все остальные фигуры как бы съежились и стали похожи на карликов. Они продолжали по-прежнему сидеть вокруг стола со своими буданьерками и суртуками, но теперь представлялось, будто толстяк угощает чаем пятерых ребятишек. Когда Сайма и его проводник подошли к дверям гостиницы, навстречу им вышел официант, ослабившись душей. — Господа наверху, сэр, — сказал он, — уж как говорят, да как, как хочет, уверяют, что бросят бомбу в короля. И он заспешил прочь с салфеткой под мышкой. Очень распотешенный оригинальной шутливостью господ наверху. Два спутника медленно поднялись по лестнице. Саму и в голову не пришлось спросить, есть ли чудовище, переполнявшее и почти разрушавшее балкон, тот самый великий председатель, внушающий священный ужас своим приверженцам. Он познал, что оно так с непонятной, но мгновенной достоверностью. Сам принадлежал к числу людей, доступных неуловимым психологическим влиянием, в размерах несколько опасных для психического здоровья. Безусловно, недоступный страху к физической опасности, он был непомерно чувствителен к аромату духовного зла. Два раза уже в течение этой ночи перед его сознанием вставали незначительные мелочи, вызывавшие у него почти жуткое ощущение приближения к самому недрамада, и это ощущение сделалось подавляющим, когда он приблизился к великому председателю. Впечатление его обреклось в форму ребяческой, но отталкивающей фантазии. Пока он проходил внутренней комнаты и, приближаясь к балкону, большое лицо воскресения становилось все больше и больше, и Саймом обладел внезапный страх, что когда он подойдет вплотную, лицо окажется чересчур большим для правдоподобности, что он закричит от страха. Ему вспомнилось, как в детстве он не хотел смотреть на маску Мемнона в британском музее, потому что это было лицо и такое огромное. Сделав над собой усилие, стоившее ему больше, чем прыжок с утеса, он подошел к пустому стулу у стола и сел. Завтракавшие его добродушным потрониванием словно бег были знакомы с ним. Вид обыкновенных чертуков и солидного блестящего кофейника несколько охладил его воображение. Тогда он вторично взглянул на воскресенье. Лицо последнего было очень велико, но все же возможно для человека. В сравнении с председателем все присутствующие казались достаточно заурядными, с первого взгляда у них не было ничего достойного внимания, с тем исключением, что по прегте председателя все они были одеты с корректным щегольством, придававшим завтраку вид свадебного пира. Один только выделялся среди других даже при поверхностном осмотре. Меньше всего это был обыкновенный или салонный динамитчик. Правда, на нем также были надеты белые воротнички и атласный галстук, обязательно и для случая. Но из этих воротничков вставала непокорная и не оставлявшая сомнений голова, скорее шламляющая путница темных волос и бороды, почти закрывавшие глаза, как у скайтерьера. Однако глаза все же выглядывались чаще, и то были скорбные глаза русского крепостного впечатление от этой фигуры не было ужасно, как производимое прецедентом скорее оно отзывалось чертовщиной и иногда безусловно комичному если бы над этими чопорными воротничками и галстуками внезапно поднялась голова собаки или кошки получившийся контраст был бы не более нелепым имя этого человека как выяснилось было гоголь он был поляк и в круге дней именовался Вторником душа его и речи были неисправимо трагичны. Он не мог заставить себя разыгрывать благополучную и легкомысленную роль, навязанную ему председателем воскресенья. В ту самую минуту, когда Сайм вошел, председатель с афишируемым им дерзким невниманием к общественному подозрению как раз трунил над Гоголем за его неумение напустить на себя условное изящество. «Наш приятель вторник», — говорил председатель глубоким голосом, прожившим спокойствием и полнотой звука. «Наш приятель вторник, по-видимому, не может усвоить себе наши идеи. Он одевается как джентльмен, но очевидно, что душа его чересчур велика, чтобы дозволить ему так же и поступать, соответственно. Он настаивает на манерах театрального заговорщика. Между тем, если джентльмен рассказывает по Лондону, В цилиндре и сюртуке никто не обязан знать, что он анархист. Но если джентльмен надевает цилиндр и сюртуку, а потом пойдет прогуливаться на четвереньках, как вам сказать, возможно, что на него обратят внимание. Это самое проделывает брат Гоголь. Он ползает на четвереньках с такой неистощимой ловкостью, что теперь уже начал затрудняться ходить на двух ногах. «Я не мастер скрытничать», — угрюмо сказал Гоголь с сильным иностранным выговором. Я не стыжусь нашего дела. — Неправда, вы стыдитесь, дружище, и дело стыдится вас, — добродушно возразил председатель. — Вы прячетесь так же, как и другие, да только понимаете ли, вам это не удается, потому что вы такой сел. Вы пытаетесь соединить две несовместимых системы. Если хозяин дома найдет человека у себя под кроватью, весьма вероятно, что он приостановится, чтобы отметить это обстоятельство. «Но согласитесь со мной, любезный вторник, что если он найдет у себя под кроватью человека в цилиндре, то едва ли когда-нибудь будет в состоянии забыть о том. Вот, например, когда вас застали под кроватью адмирала Биффина... «Я не мастер притворяться», — сумрачно проговорил вторник, вспыхивая. «Ладно, мамончик, ладно», — отозвался председатель с тяжеловесной задушевностью... Вы вообще мало на что, мастер. В то время, как продолжался этот разговор, Сайм, несколько придя в себя, рассматривал окружавших его людей. Мало-помалу сознание чего-то духовно неестественного снова овладело им во всей полноте. В первую минуту ему показалось, что все они обыкновенного роста и вида за исключением волосатого Гугля. Но, присмотревшись к остальным, он стал замечать в каждом из них точно то же, что подметил у человека на набережной, ту или иную демоническую подробность. Кривобокий смех, внезапно искажавший благородное лицо его первоначального руководителя, мог служить как бы прообразом всех этих типов. В каждом человеке было нечто, заметное, быть может, лишь десятого или двадцатого взгляда, ненормальное. Почти что-то нечеловеческое. Ему удалось придумать единственную метафору. Все они казались изящными и щеголеватыми джентльменами, но от джентльменами словно отраженными в кривом зеркале. Объяснить эту полузатаенную эксцентричность можно только частными примерами. Первый чичерони Саймон носил название «Понедельник». Он был секретарем совета, его искривленная улыбка была страшнее всего остального – за исключением только ужасного довольного смеха Председателя. Ну а теперь, когда Сайм мог рассмотреть его при свете и на просторе, он подметил еще и другие черточки, тонкое лицо было так удощаво, что Сайм заподозрил, что его гложет какой-нибудь недуг, а между тем самое отчаяние темных глаз опровергало это предположение. Его точило не физическое страдание. Глаза его горели духовной мукой, как будто самая мысль была для него страданием. Секретарь мог служить образцом для всей братьев, в каждом из них замечалась тонкая и различная ненормальность. Рядом с ним сидел вторник этот слокоченный гоголь, очевидно, самый безумный. Дальше шел среданик и маркиз де Сент-Стаж, тоже достаточно характерная им фигура. Первый осмотр не отмечал в нем ничего необычного, за тем исключением, что на нем одном из всех завтракавших модное платье сидела так, как если бы действительно было его собственным. У него была черная ворота, подстриженная четырехугольником на французский лад, и одет он был в черный чертук, скроенный в определенно английском вкусе. Но Сайм, чувствительный к таким мелочам, как-то почувствовал, что этот человек несет с собой тяжелую и удушливую атмосферу. Как-то без всякого основания являлась мысль об усыпляющих ароматах и гаснущих светильниках в мрачнейших поэмах Байрона и По. К этому присоединялось впечатление, будто он одет не в более светлые цвета, но в более мягкие ткани. На нем черный цвет казался глубже и темнее, нежели в окружавших его черных тонах, как будто был составлен из сгущенной краски. Глядя на черный сюртук, представлялось, что он черен лишь потому, что сделаны слишком темные фиолетовые ткани. Черная борода была черна лишь потому, что была чересчур темно-синей. И в мраке и густоте бороды просвечивали чувственные и жестокие темно-красные губы. Кем бы ни был он, но только ни в коем случае не был французом. Он мог быть евреем, мог быть чем-нибудь еще глубже укоренившимся в темном сердце Востока, на пестрых персидских изразцах и картинах, изображающих тиранов на охоте. Вы увидите точно такие же менделевидные глаза, и сине-черные бороды, жестокие алые губы, За ним шел Сайм, а потом глубокий старец-профессор Де Ворумс, все еще занимавший место пятницы, хотя ежедневно ожидали, что оно освободится за его смертью. За исключением устных способностей он находился в последней стадии старческого разрушения. его было так же серо, как и длинная седая борода, лоб наморщен в неподвижно застывшей складке кроткого отчаяния, Ни в одном из других, даже не исключая Гоголя, жениховская щеголеватость костюма не подчеркивала более мучительного контраста, ибо красный цветок петлицы еще резче оттенял лицо, такое же бесцветное, как свинец. Общее впечатление было таково, как если бы подвыпившие франты нарядили мертвеца в свое модное платье. Когда он вставал или садился, что было сопряжено С долгими усилиями и опасностью в его движении отражалось нечто большее, чем простая слабость, нечто, неуловимо связанное с ужасом всей сцены. В нем чувствовалась не просто дряхлость, а разложение. В напряженном уме Сайма мелькнула другая ненавистная мысль. Он не мог не думать каждый раз, когда этот человек двигался, что у того может отвалиться рука или нога. В самом конце сидел человек по названию «Суббота», самый простой, избивавший с толку всех. Это был небольшой, квадратный человек с квадратным же гладко выбритым смуглым лицом, практикующий доктор по имени Буль. В нем замечалась своеобразная смесь с warfare, с дрессированной грубостью, нередко отличающая молодых врачей. Он носил свой шикарный костюм скорее с самоуверенностью, нежели с непринужденностью. С лица его почти не сходила неподвижная улыбка, Странного в нем не было ровно ничего, разве только темные, почти матовые очки. Возможно, что это было просто крещендо, овладевшее им нервной фантазией, но эти черные диски показались Сайму страшными. Они воскресили в его памяти полузабытые и зловещие рассказы о медных грошах, которые кладут на глаза покойникам. Взгляд Сайма ежеминутно встречался с черными очками, И слепой усмешкой. На лице умирающего профессора и даже бледного секретаря эти очки были бы уместны, но на лице более молодого и здорового человека они казались лишь загадкой. Они уничтожали ключ к лицу. Невозможно было сказать, что означает его улыбка, его серьезность. Отчасти от этого, отчасти в силу некоторой вульгарной мужественности, не достававшей большинству других, самому казалось, что. Он должен быть злейшим из всех этих злодеев. У него даже мелькнула мысль, что эти глаза прикрыты потому, что чересчур ужасные, чтобы можно было смотреть на них».